Глава 10. Месье Мок, месье Плевен и месье Бидо все старались сформировать правительство, и все, как ожидалось, потерпели фиаско. Затем Бужбантан попытался снова, и был одобрен парламентом ровно за день до нашего званого обеда. Мы с Альфредом пришли в восторг. Он стал нашим другом, и для нас было весьма удачно, что Бушбантан нам помогает, а иногда нас и направляет, пока мы еще не твердо стоим на ногах. Кроме того, наш обед оказался, как мы думали, спасен. Бушбантан взял на себя руководство иностранными делами, во всяком случае на время, поэтому правительство было фактически таким же, какое находилось у власти до этого долгого кризиса. Месье Беге... был теперь вице-председателем, а не председателем Совета Министров, и одно-два более мелких министерства отдали новым людям, принадлежавшим к группам, доселе находившимся в оппозиции. Эта процедура, известная как «дозирование», которые часто прибегали во время Четвертой Республики, гарантировала лишние голоса, необходимые для того, чтобы продвинуть буш понтана. Я попросила Норти и Филиппа прийти в мою спальню рано утром того дня, на какой был назначен обед, чтобы обсудить приготовление. Филипп появился пунктуально, как всегда. Но «Ну, не счастье лето, сказала я. Утренние газеты приветствовали конец политического кризиса, оказывая Буш-Бантану дружеский приём. Собственно, наивный и оптимистичный читатель, вроде меня, предположил бы, что впереди будет долгий срок стабильного правительства. Газета Times в передовой статье сравнивала Буш-Бантана с Раймоном Пуанкаре. Раймон Пуанкаре французский государственный деятель, трижды занимавший пост премьер-министра Франции, бывший президентом Франции. «Дейли Телеграф» утверждала, что он самый сильный человек, поднятый на сегодняшний день Четвертой Республикой и имеет общие характеристики с Климонсо. Климонсо — французский политический и государственный деятель, журналист, премьер-министр Франции. Филипп скептически смотрел на газетные заголовки. Можете поблагодарить за это генерала де Голля. Если бы он не сидел, как вековая скала в Колумбе, у нас здесь вообще не было бы правительства. В сложившихся условиях они обязаны прийти к этим маленьким временным договоренностям, просто для того, чтобы держать короля Шарля в изгнании. Это министерство не продержится и шести недель. Кстати, видели заметку Макбара? Нет, лучше не говорите. Все не так плохо. Она заглавлена в парижский обеденный сумбур. Неразбериха, путаница, скрытность. Отсутствие организации набрасывает тень на первый официальный званый обед нашего посла-дилетанта. И так далее. В сущности ноль. Старик теряет хватку. Его уволят, если он не придумает ничего лучше. А где Норти? Я думала, она должна прийти за инструкциями. Негодная девчонка. Предполагаю, что она, как всегда, проспала. В комнате ее нет. Я постучал, когда поднимался по задней лестнице. И в ванной тоже нет. Я и туда постучался. Странно. Может, Кэти что-нибудь знает? Кати в своей кабинке, как всегда, всё знала и рассказала о том, что знала, с явным удовольствием. Филипп слушал её с помощью наушника. Оказывается, пока нас с Альфредом не было дома вчера вечером, пока мы перебегали с празднования национального дня Исландии на вечеринку в честь министра иностранных дел Бали, а оттуда на концерт в посольстве Коста-Рики, мне привезли корзину с живыми лобстерами. Это был подарок от месье Бессона, депутата от Приморского избирательного округа, и одного из тех людей, что были приглашены к нам на обед. Шеф-повар очень довольный, не имея возможности связаться со мной, проинформировал Норти, что теперь меню придётся изменить. В этом случае прямой обязанностью Норти было послать предварительную признательность месье Бессону. Ничего подобного не произошло. При виде милых лобстеров, которые расползлись по кухонному полу, Норти впала в нервное возбуждение. Она заставила Кэти соединить её с марским министерством, где, смешно сказать, у неё не оказалось друзей, и попросила позвать к телефону начальника канцелярии. поприветствовав его от имени Альфреда, Норти осведомилась, в какой точке сена становится соленой. Ей ответили, что начиная с Руана. Тогда она велела Жерому подать машину к 8.30 утра. Когда настало это время, Норти приказала взбешенному шеф-повару затолкать лобстеров обратно в корзину, а лакея погрузить их в Роллс-Ройс. Не в багажник, где милашки могли бы задохнуться, а в салон на красивый ковер. В данный момент она была на полпути в Нормандию, где милым созданием предстояло вернуться в родную среду. Спасибо, Кэти. Я положил трубку и посмотрел на Филиппа, стараясь подавить смех. Тот покачал головой. "Ох уж эта Нортия", вздохнул он. "Во-первых, французские военно-морские силы, англофобская структура. Они немедленно заподозрят нас в подготовке каких-то козней. С какой стати Альфреду вдруг понадобилось знать, где Сена подвержена действию прилива? Во-вторых, Бюссон, который является новым министром атомной энергетики, также лидер маленькой, но влиятельной группы в парламенте. Он к тому же известный гурман." Бессон будет зол и разочарован, когда его лобстеры не появятся сегодня на столе. Этого он может не простить. В третьих, я считаю, что это слишком безответственно для Норти вот так убегать на целый день, когда она может понадобиться. Зазвонил телефон. Это опять была Кэти. Я забыла сообщить, что Норти забрала с собой поклонника. По крайней мере, я надеюсь, что он стал таковым на данный момент. Кто это? Начальник канцелярии. Она договорилась, что подхватит его у бокового выхода министерства на улице Сент-Флорентан. "Это неплохо", сказала я Филиппу. "Он сам убедится, что она не спёнет. Моя дорогая, они безумно подозрительны в отношении Норти, все те, которые в неё не влюблены. Милые лобстеры их не разобьют. Можете мне поверить. Во сколько, как вы думаете, она вернётся? До руана, вероятно, около 10:00. Начальник канцелярии несомненно будет тянуть время. Ну и ладно. Не сказать, чтобы Норте была здесь очень полезно. Ей нельзя даже доверить разложить карточки на столе, не говоря уже о рассадке гостей." В любом случае это придётся сделать мне. А сейчас мне надо связаться со стороной Ю. А если посадить мисс Ебессона рядом с Норти, чтобы она могла сама рассказать ей мало обсторах и нажить врага на всю жизнь, прежде он не был министром. Ему совсем не понравится сидеть рядом с вашим секретарем. Мы должны заставить её извиниться перед ним до обеда. Это счастье, что Норти так неотразима для французских политиков. А теперь к делу. Давайте посмотрим, кто тут у нас. Благо, мне придётся вести к столу именно Норти. Никаких надежд на получить Грейс, а? — К слову о Грейс, почему бы не позвать ее помочь вам с цветами и прочим? — Ей бы очень понравилось. — Филипп, отличная мысль. — Да, я сейчас ей позвоню, она будет рада. Он оказался совершенно прав. Грейс приехала ко мне на своей машине после ланча и отвезла меня в пригород Сент-Клу, чтобы нарвать цветы для приема. У Влюбера было там поместье рядом с парком, старинный сад на территории охотничьего павильона, разрушенного немцами в 1870 году. Здесь он выращивал цветы и фрукты для собственного удовольствия. Приятное романтичное место, особенно осенью, когда тёмно-зелёные листья были иссечены жёлтыми крапинками, а на старых фруктовых деревьях висели яблоки, груши и персики. Сложно даже представить, что находишься всего в 10 минутах езды от Парижа. Цветы росли в кадках и каменных вазах, а те, что предназначались для срезки, были посажены ровными рядами, как овощи, за грибовой, живой изгородью. «Шарль Эдуар не любит, когда цветы растут в земле», — объяснила Грейс. «Посмотрите, как жаркое лето помогло распуститься цветам апельсина и даже позволило созреть плодам. Это большая редкость в здешнем климате». Одетая в темно-серое льняное платье, воротник и манжеты которого были украшены ажурной вышивкой, она выглядела тут очень уместно. Как, впрочем, всегда при любых обстоятельствах, Грейс дала мне секатор, чтобы срезать розы, лилии, шток розы, туберозы, гвоздики, фуксии и герани. Мы создадим прелестную композицию, сказала она. Разве они пахнут не лучше, чем те, что покупаешь в магазинах? И не от больничных цветов, заметила я. Это редкость в данное время года, эти ужасные гладёлосы. Английские осенние цветы мне совсем не нравятся. В местных больницах они тоже есть, но не такие противные. Англичане всегда превозносят себя как опытных цветоводов, лучших садовников на свете и всё такое. Но во что это выливается в конечном счёте? В острадах хризантемы, которые пахнут кладбищем. Вы когда-нибудь замечали, что те самые вещи, за которые англичане больше всего себя хвалят, здесь, во Франции, лучше. Машинисты поездов пунктуальнее, твидовая одежда красивее, футбол французы всегда выигрывают. Не врачей сравнивать нечего. Тут никто не умирает раньше 100 лет. Лошади? У нас есть Эмисе Буссак. Буссак французский предприниматель, имел один из самых успешных племенных конневодствоских заводов в Европе. Почта, дороги, полиция. В Франце городе лучше управляется. Меня охватил гнев. "Ну же, Фанни", продолжил Грейс. "Я жду ответа. Вы же на посла вам положено это знать. Это несправедливо. У вас данные темы наготове, чтобы ими щеголять, а мне, если я начну ставить их под сомнение, нужно подкрепить их фактами и цифрами, прежде чем я увижусь с вами в следующий раз. Мне надо подготовиться, но на данный момент у меня в голове пустота. О, я знаю. Правосудие. У нас дома оно лучше и гораздо быстрее. Признаёте?" Да, мы быстро отправляем людей на виселицу, сбиваем их с толку на свидетельской трибуне, а потом вешаем. Дайте мне старого доброго судебного следователя, кропотливо занимающегося своим делом, когда я в беде. Нет, Грейс, мы их больше не вешаем. Даже убить, особенно их. Неужели? Мне эта новость не нравится. Вы хотите сказать, что люди могут убивать сколько угодно, и им за это ничего не будет? «Да, если только вы не женщина-полицейский. Я не уверена, что им положено травить. А может, это стрелять запрещено. Но не беспокойтесь. Если они знают, что ничего не случится, они убивают меньше». «Правда?» «Да, обо всём этом писали в газетах». «Послушайте, я вот ещё о чём подумала. У нас на родине газеты лучше». «Я их почти не читаю. Только когда мукбар на нас нападает. Тогда какой-нибудь доброжелатель делает вырезку и присылает нам. Он отличный журналист. Такой лоск, такая достоверность». Вы ведь регулярно получаете Times, произнесла я. Постарайтесь быть правдивее, Грейс. Да, мой отец её присылает, но мы едва ли когда раскрываем газету. Я храню её, чтобы летом накрывать мебель. Я подумала ещё кое о чём, о средствах, способствующих пищеварению. Ладно, отдаю вам эти средства и отдаю Оксфордский джем, и если вы будете пенникой, ещё консервированные креветки. А вот это весьма символично. Единственная тема, в которой мы сходимся это еда. Она не считается достоинством англичан. Зато вещи, какие они ставят себе в заслугу, на деле обманывают ожидания. Теперь уже стали они, возмутилась я. Не сердитесь, Фанни. В конце концов, Шарль Эдуар и мои дети французы. Это не причина принижать англичан. Я их не знаю. Не так, чтобы совсем, но они раздражают меня своим показным превосходством, как же меня от них знобит. Я имею в виду не только климат. Климат такой же, как и здесь. Типуха, дорогая, никакого сравнения, но и сердца тоже холодные. Я наблюдала это вчера. Мне пришлось пойти на свадьбу в консульство. Она была холодна как благотворительность. Бырмотание, бырмотание, бырмотание. Разрешите высказать вам мои наилучшие пожелания, и всё. Подумайте, насколько это отличается от бракосочетания в мэрии, когда невеста с женихом входит, господин мэр в своём шарфе через плечо вскидывает руки, как генерал Деголь. Дети мои, это лучший день в вашей жизни. Да, Грейс. Я считаю, что люди должны быть самими собой. Вообразите бедного мистера Стокова, вскидывающего руки и высклицающего: "Дети мои, это самый прекрасный день в вашей жизни". Если он так сделает, это будет просто нелепо. Нелепо, потому что у него нет сердца. Вот на что я сетую. В общем, это не прозвучало бы убедительно на вчерашней свадьбе. Как подумаешь, что обоим Чедсли Корбитам, около 70 лет, и они разводились несколько раз. Мы срезали цветы, а потом Грейс спросила, как продвигается дело с островами Менкье. По-моему, ничего нового. Мистер Грейвли приезжает сюда на следующей неделе, чтобы встретиться с миссией Бушбантаном. А часть и по поводу островов, благое правда, привозят Энжел Нет, хозяин не имеет права приезжать сейчас-то из-за иностранной валюты. По-моему, она была здесь летом. Да, не безумие ли это со стороны Министерства финансов, то, как они толкают этих важных политиков в бордель ради нескольких фунтов, которые потребуется для того, чтобы они брали с собой жён. Дорогая моя, ему 60 лет, он выглядит как пустая банановая кожура и приезжает менее, чем на неделю. Некоторые типы не могут выдержать сутки. Начальник канцелярии действительно растянул поездку с Норти надолго. Мы с Грейс расставили цветы и украсили столы, и она уехала домой, чтобы переодеться, и только тут появилась Норти. Она будто не осознавала, что поступила скверно, и я не видела смысла в том, чтобы устраивать разнос, поскольку этот конкретный проступок едва ли имел шансы повториться. Кроме того, я хотела услышать о проведённом ею дне после того, как милые лобстеры были возвращены в среду своего обитания. Начальник канцелярии велел Жирому сделать небольшой крюк, примерно в 50 миль, и заехать в трёхзвёздочный ресторан. Там они заказали ланч, а затем отправились на прогулку по лесу. Начальник канцелярии, будучи бесспорно в определённом эмоциональном состоянии, потерял голову и заказал лобстер по-американски. Когда Норти обнаружила, что так звучит французское название приготовленного лобстера, причём в наиболее жестоком варианте, то пришла в ярость. Полчаса она кричала и посылала его в Ковентри. Потом они помирились, заказали другой ланч и изрядно выпили, пока он готовился. Вернувшись, наконец, в Париж, начальник канцелярии, не в силах вынести расставание, отсрочил его, пригласив Норти в Нотр-Дам. «Хотя на самом деле, — сказала Норти, — когда ты знаешь, что снаружи, то можешь легко догадаться, каким окажется внутренность, а из-за него я пропустила свою примерку у Лан-Ван». «Примерку у Лан-Ван?» Разве я тебе не говорила? Миссие Костелио предложил мне дизайнера Сессила Биттона на преге Мозгифани. Сессил Биттон. То божественное платье с помпонами.